официально доверялось нашим предприятиям. Все взрослые читатели, вероятно, помнят высшее достижение нашей промышленности эрзацев. Бумажное постельное и нательное белье, великолепный пудинг-концентрат «Пим-пам». Сырьем для него служила целлюлоза, изготовленная из дерева Универсальные домашние хозяйственные приспособления, которые можно было с равным успехом использовать в качестве ткацкого станка, швейной машины, походной кровати, детской колясочки или сервировочного столика. в с ё это была продукция компании «Карлсон», о производстве которой денно и ночно пеклись Министерство народного обеспечения, у п р а в л е н и я обороны и лично.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 Конечно, я испытала большое удовлетворение от того, что бюрократическая машина, возглавляемая мужчинами, выразила признание женщине. Американец Мянкин был, пожалуй, все-таки прав, предположив лет 30 назад, что иногда и у мужчин бывают мозги.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 Может быть, он подумал, что я типичная выскочка военных лет, капиталистка американского образца или же чистокровный экземпляр хомо стултус, пользующийся очень плоской теорией «ты мне, я тебе». Он улыбнулся про себя, пососал свой большой палец, как ребенок, когда его...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 «Почетного звания экономической советницы». «А дает ли это звание право на пенсию?» «Спросила я без всяких о к о л и ч н о с т е й «К сожалению, нет, но обычная пошлина за присвоение титула будет уплачена». «Из общественных средств!» «Тогда, может быть, лучше поберечь общественные средства?» «А... вы... Э, вы так думаете?» «Конечно!» «Я уже привыкла к тому, что любое мое слово, сказанное мужчинам... Они непременно повернут против меня. Но этот господин явился неожиданным исключением. Он стал превозносить мой социальный образ, мышление и мою благородную готовность к самопожертвованию, а затем, в конце концов, приступил к делу, ради которого, собственно, он и затеял весь разговор». — Мадам, общество снова нуждается в вашей помощи. Э -э, в стране э -э, царит великая нужда. Всем нам угрожает голод. Господин министр, — сказала я с искренней жалостью, — разрешите э -э, мне помочь вам.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 Одновременно в магазины поступит новая партия кофе, сушеных фруктов, папирос, французских противозачаточных средств, женского белья, каракулевых манто, конфет, игрушек и варенок, которые будут свободно продаваться по спекулятивным ценам в пользу оспенных больных, потерявших форму спортсменов, а также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 покупательской способности. Э, много ли сделаешь на одно э, министерское жалование? Идва, идва удается наскрести, чтобы отоварить карточки. Я почувствовала жалость к человеку, вполне естественную жалость. Он, видимо, совершенно потерял собственный характер, получив взамен характер жены, так что теперь единственной основой его авторитета служила непомерная величина министерского письменного стола. Внезапно он встрепенулся, вспомнив о своем служебном долге. «Мадам, поскольку речь зашла о благотворительности...» Я изложу вам дело, ради которого, собственно, я и решил побеспокоить вас. В нашей стране насчитывается почти 4 миллиона жителей, которые не в состоянии покупать товары, продаваемые с благотворительными целями. Этим людям кто-то должен помочь. Я... обсуждал положение с некоторыми из моих коллег, и все они в один голос назвали вас. Вы, видите ли, чистокровная американка, хотя и получили 23 года назад финское гражданство. Вы можете эм, сослужить большую службу стране, и поэтому я прошу вас оказать нам любезность и ответить на следующие вопросы. А. Не согласитесь ли э, вы, чтобы вас э, послали в Соединенные Штаты для организации там сбора пожертвований в пользу Финляндии? Э, б. Когда бы вы смогли выехать и каковы ваши э, условия? В. Э, будут ли у вас э, какие-либо дополнительные пожелания? Я ответила, что мне потребуется несколько дней на р а з м ы ш л е н и е Высокопоставленный проситель продолжал. Я э, э, уверен, что Вы в любом случае способны найти множество действенных решений и оригинальных идей. Это и позволяет вам справляться с трудностями. По вполне понятным причинам а мы не можем послать вас в качестве официального представителя. Мы назовем вас посланцем. Доброй воли. о т л и ч н а я выдумка. Поскольку послом обычно бывает честный и пользующийся доброй славой мужчина, которого направляют за границу лгать. Мое замещание ему не понравилось, так как он, видимо, привык к тому, чтобы... У женщины душа была открыта нараспашку, а рот на замке. Все же, несмотря на охватившее его мелкое раздражение, министр продолжал разговор в любезном тоне. Он знал, что, надкусив яблоко, всегда приятнее увидеть в нем целого червяка, чем половинку его. И так ему удалось уговорить меня принять эту миссию, в результате которой американские финны с увлечением принялись чистить свои чердаки. Поскольку стоял вопрос о благотворительности, ее объектом явилась прежде всего я сама. Мне обеспечили бесплатный проезд на родину, дали изрядные деньги на представительство и предоставили массу других выгод за счет общества. Было рискованно оставлять руководство всеми моими делами в руках одного лишь Энси х ю п и я хотя он и успешно работал в течение многих лет как мой энергичный предприимчивый компаньон. Я не сомневалась в его честности, преуспевающий юрист всегда честен. Но... Не надеялась на его силу воли, которую подтачивало все более развивающееся пристрастие к вину. Как все известные и признанные алкоголики, он тоже начинал страдать маней и величия. Водрузил у себя в кабинете с самой большой Финляндии письменный стол и трижды в год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 «Пятидневную поездку со спокойной душой». Энсио Хюпия долго не мог выговорить ни слова. Затем он медленно произнес. с д о чего же красиво ты говоришь обо мне, Минна! Совершенно так, как о покойнике!» «Позабудь тревоги», — сказал п о э т